Глава 28. Офис встречает меня густым ароматом кофе. Видимо, наконец-то починили кофемашину, и коллеги пытаются успеть до начала рабочего дня влить в себя суточную норму кофеина. Чтобы потом не переживать, что халява есть, а времени нет. «Привет!» – здороваются девчонки из маркетингового отдела, косо глядя на меня, когда мы встречаемся в коридоре. «Как настроение?» Я утвердительно киваю в ответ. На секунду мне кажется, что что-то не так. Их настороженный вид наводит на мысль, что они то ли хотят спросить о чем-то, но не решаются, то ли... Развить мысль я не успеваю. На телефон прилетает сообщение от Алекса со списком дел. Я отвлекаюсь, а когда поднимаю голову, коллеги уже скрываются у себя в кабинете. Наверное, показалось. Я со вчерашнего дня на нервах. Не спала почти до самого утра. Вот и мерещится на каждом шагу мировой заговор. Но заморачиваться некогда, тем более, что есть дела поважнее. Поэтому я отмахиваюсь и приступаю к работе. Правда, сосредоточиться не получается. После разговора с мамой в голове каша. В груди тревога. Еще и Пашка, как назло, сменил номер телефона. В соцсети не заходит уже несколько дней. а его друзья сливаются, уверяя, что не знают, где он и как его найти. И это подвешенное состояние действует мне на нервы. А еще я внезапно поняла одну странную вещь. Насколько сильно еще недавно я желала нашей встречи с Пашей, ждала повода, который снова свел бы нас вместе. Настолько же сильно я сейчас не хочу его видеть, слышать, общаться, вообще как-то контактировать. И если бы не ситуация со сгоревшим домом его дедушки, которая затронула моего отца, я бы ни за что не искала встречи с бывшим. А так у меня просто нет выбора. До обеда время тянется мучительно медленно. Я то и дело отвлекаюсь, мониторя сайты и блоги на предмет нужной мне информации. «Да, конечно. Сейчас скину его контакты. Он вообще молоток в своем деле». Слышу голос Антохи, когда захожу на нашу кухоньку выпить воды. В прошлом году Кирилл судился с управляющей компанией. Ему все говорили, что это бесполезная затея, только деньги потеряет. А нет, он ему не только компенсацию отсудил, но еще и за моральный вред выбил. Там, конечно, сумма небольшая, но все же, как говорится, спаршивые овцы. Я замираю, прислушиваясь к разговору. Но Антон прощается с собеседником и скидывает звонок. «О, привет!» Мажет по мне безразличным взглядом. Берет стаканчик, подходит к кофемашине, выбирает латте. «Ты сейчас насчет адвоката с кем-то разговаривал?» Уточняю с надеждой. Сердце сбивается с ритма в ожидании спасительной соломинки. А вдруг это мой шанс? Вдруг у Антохи есть нужные связи, знакомства? Вдруг он может подсказать что-то дельное?» Айтишник дожидается, когда кофе оказывается готов, пригубляет его и только после этого отвечает. «Допустим...» Сегодня он не флиртует и не смотрит на меня тем восхищенным взглядом, каким пожирал совсем недавно. То ли обиделся из-за того, что я отшила его, не выслушав, то ли я сегодня выгляжу обычной серой мышью, не в юбке и без косметики. «Ты сказал, он спец в своем деле!» Антоха смотрит на меня поверх стаканчика, вопросительно выгибая бровь. «Мне проконсультироваться нужно. Нужен хороший адвокат по уголовному праву, а я даже не знаю, где или через кого таких искать. Вот услышала случайно». Он допивает свой напиток, выбрасывает пластиковую тару в мусор и разворачивается на выход. «В интернете!» Бросает через плечо. или в какой-нибудь правозащитной организации. Ясно. Значит, точно обиделся. Антон, подожди!» Кидаю след, загораживай ему путь. «Прости меня за прошлый раз. Я была на нервах, нагрубила тебе Я не хотела». Чувствую себя подлой какашкой. Когда ему нужна была поддержка, я его послала. А сейчас, когда у самой беда, переобулась. «Правду говорят, что не надо плевать в колодец, из которого пить придется. Но грызть себя муками совести буду потом, когда все успокоится и решится. А сейчас на кону будущее моего отца. Поэтому забиваю на гордость, затыкаю голос совести и улыбаюсь самой милой улыбкой из своего арсенала. Антон останавливается, опираясь плечом о дерной косяк, и складывает руки на груди». покусывать задумчиво обветренные корочки на губах. «Кстати, за кресло спасибо. Очень удобное». Благодарю с опозданием. И добавляю, складывая ладони в молитвенном жесте. «Антош, мне правда очень нужна помощь. Дело жизни и смерти. Пожалуйста, помоги». «Ладно». Как-то быстро соглашается коллега. Правда, тут же поясняет причину своей лояльности. Но в обмен на услугу. Идет. принимая условия, не глядя. Вряд ли я что-то теряю в данной ситуации. Тогда в обеденный перерыв жду тебя внизу, в нашей забегаловке. Там и поговорим. Антоха уходит, а я начинаю нервно отсчитывать минуты до конца первой половины рабочего дня. Внутренности сжимаются от невозможности ускорить события. Остается только сидеть и ждать. «Ждать и мучиться от невозможности ускорить время. Вынужденный мазохизм, ей-богу!» К счастью, обед все-таки наступает, и я спешу на первый этаж. Здесь у нас находится довольно неплохое по соотношению цена-качество кафе, где обедает большая часть сотрудников. В просторном помещении есть места на большую компанию, на 3-4 человека и даже отдельной кабинке, где можно уединиться от любопытных глаз». последних впрочем, редко бывают свободные. Антоху я нахожу за небольшим столиком у окна. Он успел прийти пораньше и занять хорошее местечко с красивым видом на ухоженную парковую территорию, примыкающую к зданию. Плюхусь на мягкий стул кресла и двигаю к себе меню. Расскажи про того адвоката, о котором шла речь. Решаю не ходить вокруг да около. Где можно узнать про его специализацию, опыт, выигранные дела? Я тебе все потом подробно расскажу и объясню. Давай сначала ты выслушаешь мои условия, а то вдруг тебе что-то не понравится. Морщится он. Да, конечно, говори. Киваю на автомате, наблюдая, как между столами снуют официанты, пытаясь успеть всех обслужить. Зал постепенно наполняется спешащими пообедать офисными работниками. Ты ведь знаешь, что я встречался с Илоной? Скорее утверждая, чем спрашивая, уточняет Антон. Честно сказать, я не то что не знаю, с кем он встречался. Я даже, кто такая Илона, не в курсе. Если это важно, выясню потом. А пока машинально соглашаюсь. Так вот, недавно мы поссорились. Она на меня якобы обиделась и сейчас ходит, воротя нос. Я пробовал поговорить, извиниться, но пока что-то не помогает. поэтому решил прибегнуть к старому дедовскому способу – ревность. Она увидит меня с другой, приревнует и поймет, что была не права. У меня перед глазами живо разворачивается картина, где я увидела Пашу на фото с другой девушкой, почувствовала отторжение и поставила окончательный крест на всех надеждах, связанных с его возвращением. А сейчас этот чудик таким образом пытается вернуть свою девушку? Я окидываю его насмешливым взглядом. «Ты серьезно?» «Что?» Не сразу понимает Антон. «Ты решил показать своей девушке, какой ты мачо, что в ее отсутствии меняешь женщин, как перчатки, и надеешься, что, увидев тебя с другой, она сразу одумается и кинется в твои объятия Я правильно понимаю?» «Да», — уже не так уверенно тянет парень, облизывает пересохшие губы, прикусывая корочки. Не могу на это смотреть. Отвожу взгляд. Ну, знаешь, сомнительный план. Одно дело, когда девушка изначально видит брутального бабника, каждый раз наблюдает, как он с новой пассией, а потом он внезапно западает на нее. А когда вы уже были вместе, а потом бац, и ты с другой, это уже воспринимается как измена. Нет, я не спорю, есть такой контингент женщин, на ком это сработает. Но вот лично меня полностью отвернуло от бывшего, когда я увидела его с другой. Сразу как отрезала. Антоха слушает, не перебивая. Но по хмурой складке на переносице я понимаю, что мое мнение его не волнует. И он уже давно для себя все решил. Или еще хуже, проконсультировался с горе-пикаперами, мнящими себя профи в сфере женской психологии. И там уже нет смысла переубеждать. С ней сработает. Словно в подтверждении моих подозрений, уверенно отвечает Антон. «Ага», – выдыхаю побежденно. «Ну что тут сказать? Хочет рисковать своими отношениями? Пусть рискует. Дело его. Да и свою Илону он знает лучше. Может, она как раз из тех девушек, которые ведутся на такие манипуляции? И о чем ты хотел попросить меня? Сыграть твою новую пассию?» Угадываю с первого раза. В зал заходят Оля, Таня и Кудряшка. Выбирают столик. Одна из них замечает нас с Антоном и что-то шепчет девчонкам, едва заметно кивая в нашу сторону. «Если ты не против, и у тебя нет отношений», – страхуется мой собеседник. троица девчонок располагается за столом, делает заказ и продолжает шушукаться. И вроде бы ничего такого, только мне почему-то кажется, что они обсуждают нас. Или меня. «А твой адвокат стоит таких жертв?» Пытаюсь пошутить, но, видя его обиженную мину, исправляюсь. «Хорошо, я не против. При условии, что твой план не подразумевает близкого контакта». Антон оживляется. «Нет, я просто несколько дней подряд попровожаю тебя с работы. Ну, может, еще обедать будем вместе. Я думаю, этого достаточно. Ей быстро донесут». Или сама увидит. Значит, Илона работает где-то рядом. Нам приносят заказ, и мы приступаем к обеду. Так что насчет адвоката? Я дам контакты. Заверяет меня Антоха с полным ртом еды. Скажешь, что от меня. Примет без проволочек. Хотя нет. Лучше я сам тебя к нему отведу. У него своя контора. Лучшего адвоката у нас в городе ты в любом случае не найдешь. «Кстати, а что у тебя случилось?» Я отворачиваюсь к окну. «Лучше не спрашивай!» Вздыхаю тяжело. «Лучше не спрашивай!»